Их разговор был прерван появлением Голиафа. Это, как вы помните, подручный укротителя и прорицателя, который уже принес немало неприятностей Дагаберу и дочерям маршала Симона. Казалось, что с тех самых пор этот Геркулес еще больше вырос. Он был одет алкидом. Его огромные ноги, изборожденные толстыми венами, вздувались под трико телесного цвета, ярко оттенявшим красные штаны. Что это ты ворвался, как буря? Это в зале буря. Им надоело ждать, и они вопят, как бешеные. Да если бы еще только это! Ну что там еще случилось? Смерть! «Не может сегодня выступать!» Морок быстро с тревогой повернулся, бросив все свои приготовления. «Это еще почему? Что случилось?» «Я сейчас ее видел. Она забилась в угол клетки и так прижала уши, точно их у нее отрезали. Вы знаете, что это значит?» «И это все тоже мне причина!» Кажется, довольна этого. Она в припадке ярости. Неужели это непонятно? С той самой ночи, когда она там в Германии распотрошила белую клячу, я никогда не видел ее более разъяренной. Глаза горят точно свечки. Тогда на нее нужно надеть ошейник. Ее ошейник? Ну да, с пружиной. А я, значит, должен служить вам за горничную Приятное занятие Молчать, не рассуждать Это еще не все Ну что еще? Дашь ты мне, наконец, собраться Да уж, лучше вам сказать сейчас Будешь ты, наконец, говорить или будешь няться Это, в общем, он, он здесь Кто животное? Англичанин.